Глава двадцать пятая На выходе из башни меня встретила Тайпана. Бывшая богиня лучилась притворным дружелюбием. «Михаил, или, лучше сказать, Трайордан Эсфис, благодарю от имени Великого Дома Наядов за обретение дома». И Тайпана склонилась в реверансе. «Тебя кто покусал?» С усмешкой отреагировал я на явный перебор с церемониалом. «Благодарности принимаются, но заканчивая растекаться мыслью по древу. что — не поняла озадаченная моей реакцией Аспида. Она явно ожидала, что мне польстит такое отношение со стороны богини, но эффект получился прямо противоположным. А я, похоже, успел нахвататься от Ольги ее словечек. Надо бы впредь сильнее фильтровать речь. «Говорю, что нам вместе пробираться через пустыню, кишащую не только Аспидовыми чистильщиками, но и тварями из аномалий. Если перед опасностью ты начнешь выражаться так, как сейчас, то нас успеют не только схарчить, но еще переварить и высрать, пока ты закончишь хотя бы одно предложение. Поэтому давай-ка тренироваться общаться прямо, информативно и без словесных кружев». Тайпана растерянно кивнула, все еще не понимая, чего от нее хотят. «У тебя же братья были? Ты с ними как общалась?» Пришло мне на ум сравнение. «Почти всегда матерными словами», — скривилась экс-богиня. «Те еще ядовитые твари, гордость отца». «Понятно, сравнение неудачное». «Давай так. Мне приятно, что я за неделю прошёл эволюцию от Эй-Смертной до главы Великого дома. Но это как два полюса. Найди середину где-то в районе боевого товарища, от умения и скорости реакции которого зависит жизнь будущего нашей расы». Сейчас Аспида нахмурилась и кивнула уже более осознанно. «Основательница рода просила передать тебе карту с отметкой хранилища и некоторых промежуточных точек, относительно безопасных для наших передышек и ночёвок. Её ладонь показательно медленно нырнула в декольте, которое неожиданно оказалась весьма и весьма откровенным. И спустя секунду мне передали гладкий цилиндр размером с указательный палец. «Спасибо, это уже более конструктивный подход». Забрав цилиндр, я тут же обратился к краю. «Ты мне нужен, будешь учить с вашими артефактами обращаться». «Минуту. Почти закончил с картами». «Выступать будем на рассвете». «В теории наша магия в это время на пике. Собери все минимально необходимое в небольшой рюкзак. Смена одежды, вода, еда и прочее», — продолжил я инструктировать Тайпану. «А мы разве это все магией не заменим?» — капризно надуло губки Аспида. «Зачем таскать тяжести? Ты сам не справишься?» «Во-первых, мы можем попасть в аномалию, где магия вообще не работает». Демонстративно оттопырил я указательный палец перед лицом Аспиды. «Во-вторых, я-то справлюсь, но если со мной что-то случится или по твоему недосмотру меня сожрут, выживать тебе придется одной», — я оттопырил средний палец. «И в-третьих, всегда лучше иметь двойной запас еды и воды, чем не иметь». Большой палец занял место в тройке. На лице паны промелькнуло осознание, и она выдала на удивление здравый комментарий. «Тогда еще к лекарям зайду, может, какой набор с собой соберут». Аспида ушла собираться, Я же остался дожидаться Райо. Дракон явился неимоверно гордой собой. В руках у него была толстая папка. «У меня есть старые зарисовки из экспедиции с пустынниками и вот это», — я продемонстрировал цилиндр. «Нужно всё совместить». Спустя пять минут мы обосновались у меня в кабинете, разложив на столешнице несколько десятков рукотворных карт. Часть из них заготовил дракон по памяти, а часть была моими зарисовками. Раю тасовал их в одной ему ведомой последовательности, отмечая цифрами от 1 до 13. На некоторых картах цифры совпадали, хоть локации на них были абсолютно непохожими. «Итак», — наконец выпрямился дракон, прохрустев шейными позвонками, — «бери цилиндр медленно по капле, подавая в него магию рассвета. Он должен сперва потеплеть, а после засветиться». Как только это случится, опускай на любую поверхность и жди появления проекции. Я сделал всё в точности, как мне сказали. Цилиндр потеплел, я опустил его на пол, а спустя пару секунд появилась трёхмерная проекция со схематическим путём откладок в Королийских горах до точки в середине, обозначенной как хранилище. На этом пути было отмечено пять не то оазисов, не то схронов с пометками «Ночь». И это всё... — возмутился Райо. — Да это пародия, а не карта, это... Да у нас ребёнок лучше бы создал. Они что, издеваются? Увеличь это место! — ткнул дракон пальцем на первую точку ночлега. — Как? — задал я закономерный вопрос. — Тьфу, забываю вечно, что ты у нас несмышлёныш. Подай магию в эту точку и сформулируй ментальный приказ о приближении. — Так, молодец! — похвалил меня дракон, что-то разглядывая... А теперь бери мои зарисовки с номерами 6 и 10 и планомерно с помощью рассвета вставляя их, как будто воспоминания в макр вводишь. Принцип примерно тот же. Я внимательно изучил обе зарисовки, сформировал образ и, обернув его в магию аспидов, ввёл на карту, дополнив её. Пустота вокруг маршрута стала заполняться. Появилась сетка дорог, скопление зданий неизвестного пока назначения и даже что-то вроде военной академии на окраине — Причем, если рисунок был всего лишь рисунком, то на карту вставлялся подобный образ, будто я когда-то там был. Как так? Это мои воспоминания. Ты считываешь параллельно из моей памяти и встраиваешь еще одним слоем. Когда закончим с ними, возьмемся за твои и наложим их поверх, чтобы понимать реальную картину на том или ином отрезке пути. Получится многомерная проекция — Но она гораздо удобнее и информативнее, чем это убожество. Оценив масштабы работы, мы единогласно решили забаррикадироваться в башне и не выходить, пока не получим рабочий инструмент вместо пунктира с надписями. Время это заняло прилично. И я, и дед основательно покопались в памяти, заполняя каждый свой слой. В моем, правда, зияющих дыр было гораздо больше. Еще я отметил приблизительно места самых убийственных аномалий, с которыми встречался за время экспедиции в пустыне. На нашем пути таковых было три. Так что, не считая чистильщиков, скучно нам точно не будет. «Райо, а где находится амфитеатр основателей родов?» — задал я давно интересующий меня вопрос. «Почему-то он не обозначен у тебя. В моих воспоминаниях я понимаю только, что его занесло песком». «Песком?» — недоверчиво переспросил дракон. «Невозможно. Это величественный храм очень глубоко под землей. Очень». «Дед, там над головой стеклянный прозрачный купол, как подземелье», — недоумевал я, вспоминая обстановку амфитеатра. «Ты, видимо, что-то перепутал», — стоял на своем раю. «Хорошо, как скажешь. Но тогда что находится в крайней точке пути? Твоих воспоминаний об этом месте нет, моих тоже. Должен же я понимать, что мы ищем». Я ткнул пальцем в крестик на проекции, вокруг которого расползлось белое пятно неизвестности. «Извини, из моей памяти напрочь вымараны все воспоминания об этом месте. Я только знаю, что тебе туда в этом теле хода нет. Тайпана пойдёт одна. Тебя там ждёт смерть. Кровь не та». «Интересно, как основывать род, так подхожу, а как за ключом для кладки рода идти так рылом не вышел? Ей-то хоть объяснили, что искать?» «Поверь, до ей всю пляж проела». «Проверь только на выходе, чтобы ключей было 13 наставлял меня дед, как недавно перед этим Йордан. «Тоже им не доверяешь?» «А ты бы святошам после своего сожжения сильно доверял?» — вопросом на вопрос ответил дракон. «Логичное замечание. И готовься. Тайпана слабеет тебя по всем кондициям. Ты выполнишь всю грязную работу, а восхвалять будут ее». «Мне в целом плевать, кому будут петь дифирамбы». «Я не бог, чтобы благодатью питаться», — пожал я плечами. «Если мы не уничтожим маяки, шансов на нормальную жизнь и у аспидов, и у людей нет». «Мы искали их несколько лет и не нашли. Как ты хочешь отыскать их за неделю или даже меньше?» Райо был в полном недоумении. В меня он верил, как никто другой, но собственный опыт твердила в обратном. «Я хотя бы попытаюсь, а не найду маяки, так переселю наших детей к Керане наизнанку и тебя поставлю воспитателем». Райорс рассмеялся. «Ты не представляешь, как я теперь буду молиться за успех твоих поисков, чтобы избежать этой участи». Вечер перед уходом в пустыню прошел в семейной обстановке. ли мы все вместе, обсуждая успех задуманного мероприятия. «И помни, вообще нет смысла ночевать в пустыне». «Можете возвращаться в форт на ночь, а утром проколом снова продолжать с той же точки. И риски меньше, и запасы с собой не нужны». уговаривал меня Раю меньше рисковать. «Круто. Это как в игре сохранить прогресс, отдохнуть, а потом снова продолжить», выдала очередную непонятную тираду Ольга, но, заметив наши недоуменные взгляды, поспешила взять кубок с вином и сделать вид, что вообще не при делах. Тайпана активно поддакивала Райо, не горя желанием тащить свой рюкзак. Как показала по связи Ольга, богиня четыре раза перетряхивала содержимое своего рюкзака и даже обратилась за помощью к Свете, но легче он так и не стал. Зато повысилась сноровка по его сбору и разбору, что тоже имело свои положительные стороны. «Посмотрев на наши рюкзаки, дед по связи предложил». Если всё пройдёт нормально, то чуть в стороне от первой точки ночлега есть военный корпус. Там в катакомбах под ним должны были остаться арсеналы. Прихвати себе пространственные артефакты. «Как выглядят?» — заинтересовался я. «Если раньше мы с пустынниками занимались поиском артефактов на Абум, то грех было не воспользоваться прямой наводкой от дракона». «Чёрный камень треугольной формы с вот такими рунами». Дракон когтем выцарапал на столешнице последовательность струн, часть из которых я с удивлением узнал. При спуске к алтарю стихий я видел похожие. Там никакой защиты от воровства нет? Нет, для других они бесполезны. Активируются введением под кожу подачи магии рассвета. Я разочарованно вздохнул. Снабдить своих близких такой полезной вещицей не выйдет. «Сыну захвати», — верно прочитал мои эмоции Раю. «Какая грузоподъемность?» «Она тебя приятно удивит». Вечер шел своим чередом. Агафья грозила мне всеми карами, если не успею на церемонию единения. Мои женщины, Маркус с милицей и Керана с Ксандром, обсуждали обустройство бункера, как его обозвала Ольга. Дед с Тайпаной разглядывали на бумажных картах территорию бывшей империи, а именно земли рода Наядов. А я смотрел на всех собравшихся за столом и тихо радовался. Не хватало только Тильды с Эоном и имал «Кто сказал, что нас не хватало?» Вечно холодные ладошки-осьминоги обняли меня за шею. «Мы не могли пропустить такой вечер?» Эрги расселись на другом конце стола, лишь подняв градус позитивных эмоций. имал притащила с собой шоколадный торт, который тут же разошёлся по женским тарелкам. от твоих рук дело», — поинтересовался я. «Вся семья в сборе. Так и должно быть». Не стал отпираться дед. «Спасибо». Ночь прошла беспокойно. Уснул я в объятиях Таймы и Светланы, которые наедине дали волю своим эмоциям и страхам, что переросло в совершенно иное и более приятное времяпрепровождение. Но не умел я по-другому гасить женские истерики. «Но извини, я и так их нервы все время гасила. Уж в спальню с ними идти не стало честно извинилась симпатка. «А хотелось?» Вопрос вырвался у меня раньше, чем я понял всю его двусмысленность. Этот вопрос мы обсудим после того, как наша жизнь устаканится. До того я против снижения обороноспособности. Я с удивлением покачал головой. Женский интерес Ольга не скрывала, но и не выпячивала, предпочитая на первое место ставить далеко не личную жизнь. При этом эмпатка умудрялась на корню давить ревность, принимая сложившиеся правила игры, хотя её родной мир в большей мере пропагандировал моногамные браки. Я специально однажды узнал. Устраивать долгие церемонии прощения не хотелось, поэтому, едва рассвет забрежжил в небе, разрезая ночную тьму, я осторожно выбрался из плена женских рук. Душ, лёгкий завтрак, и я уже будил за плечо сонную тайпану. «А? Что? Уже?» Бывшая богиня пыталась продрать глаза. «Так темно же ещё». «Вы, женщина, не умеете быстро собираться, поэтому подъём». Так и быть, могу даже кофе тебе принести. Завтрак закажешь сама артефакту. На всё про всё у тебя 10 минут. Время пошло. Если не успеешь, заберу в пустыню, в чём мать родила». «Изверк», — буркнула Аспида, но с кровати вскочила резво, не стесняясь своей ноготы. «Жду в столовой». Спустя семь минут Тайпана уже активно поедала яичницу с беконом и заедала салатом. «Артефакт однозначно берём с собой», — сытаякнув, высказалась Аспида. Это же чудо чудное и диво дивное. За него любая кухарка, да и обычная женщина убить готова была бы. «У меня места нет», — предупредил я Тайпану, намеренно провоцируя. Интересно было проверить, будет ли она конючить, или все же решила сменить стиль поведения. «Я сама понесу, уж ради этого потерплю». «Как знаешь», — пожал я плечами и принялся раздеваться до оборота. Прокол я решил открывать сразу же в первую точку ночлега по двум причинам прихватить нам пространственные артефакты и сократить время пути. Эта точка была единственной, которая примерно совпадала в маршруте на ядов и когда-то посещалась мной. Попросту говоря, однажды мы уже пытались мародёрствовать в этом месте, но нас спугнули местные твари. Сейчас же я надеялся на помощь тайпаны. Коротко введя Аспиду в курс дела, я попросил сразу же с момента выхода транслировать что-либо, чтобы нас не сожрали. Об остальном я позабочусь. Под остальным я предполагал использовать боевые тактические щиты и прочие артефакты. К тому же магия рассвета у меня работала лишь наполовину в части защиты, о чём-то и пани было знать не обязательно «Готово?» — спросил у бледной и кусающей губы Аспиды. Так я внула, и я открыл прокол. Кишку тоннеля в этот раз корёжило от вспышек и взрывов. Стенки прокола дрожали и шли рябью, словно озёрная гладь в дождливый день. Ткань реальности натянулась до предела, норовя лопнуть, и ускользнуть из-под контроля моего дара. Да что там происходит, мать великая кровь? Словно в ответ на мой вопрос, я услышал чёткие и понятные команды, которые никак не ожидал услышать посреди великой пустыни. «Командир! Они прорвали периметр! Первым идёт псионик-мимик, притворяется человеком! За ним остальные твари! Повторяю, они прорвали периметр!»